Глава 11. Город. Лететь в Ангмарпорг было далеко. Они дважды останавливались по пути на ночлег. Один раз в домике местной ведьмы, другой в сарае благодарного крестьянина, которому Джеффри помог управиться со строптивой козой. И вот они наконец очутились в большом прибольшом городе. Тифани осторожно полетела над рекой Анг к сердцу Ангмарпорка. По пути она обернулась и увидела, что Джеффри с открытым ртом таращится по сторонам. «Ну, — подумала Тифани, он ведь сам говорил, что хочет посмотреть мир. Вот пускай и полюбуется на Ангмарпорк для начала. Уж тут есть на что посмотреть». Но вскоре она и сама не смогла скрыть удивления, Когда они пришли к старой лавке, где торговали метлами, — то оказалось, что лавка переехала. Теперь она была возле железной дороги. И хотя железные дороги все еще были очень молоды, широкие арочные пролеты под ними уже зажили своей жизнью. Под этими арками в похожих на пещерах полутемных отсеках царила своя особенная магия, секрет которой был известен лишь тем, кто здесь работал. На полу всегда маслянисто блестели лужи, даже если дождя не было уже много дней. Воздух пропитали запахи смазки и трудового пота. Завсегда-то этих пещер узнать нетрудно. Большинство из них относятся к тому типу мужчин, женщин тут почти не водится. Которые складывают вытащенные или подобранные гвозди в отдельную жестянку, вдруг пригодятся. И способны долго и со вкусом рассуждать о достоинствах того или иного вида смазки или зубчатого колеса. Случайный прохожий может услышать, как хозяин мастерской или лавки шепчет покупателю «На той неделе зайдите, все будет!» Иногда это обещание сопровождается многозначительным взглядом и не менее многозначительным постукиванием себя по носу. Если вам что-то нужно, почти все равно что. Наверняка найдется человек, а чаще гном, готовый помочь вам. И то, что вы ищете, скорее всего, обнаружится где-то в чернильной потусторонней тьме, в самой глубине арки. На взгляд постороннего это будет сущий хлам, но здесь, под этими таинственными сводами, сущий хлам всегда оказывается именно тем, что кому-то необходимо. Почему так происходит? Загадка. Как будто хлам лежит там и ждет, когда за ним придет нужный человек. Мастерская Шракера и Дейва, как выяснилось, теперь располагалась под второй аркой в ряду между лавкой музыкальных инструментов, откуда разносились душераздирающие звуки, и мастерской шорника с большим энтузиазмом распространявшей запах сыромятной кожи. Когда Тифани привела Джеффри к мастерской, им навстречу кинулся Дейв. Он узнал ее с первого взгляда, поскольку отлично помнил, как пару лет назад Тифани обратилась к ним и ненароком обмолвилась что дружит с макфиглами? Сноска. В тот раз именно из-за фиглов Тифани была вынуждена искать, кто бы отремонтировал ей метлу. Они умудрились поджечь прутья по пути в город. Конец сноски. Если в гноме и мастерской заводятся фиглы, гномам остается только собирать манатки и возвращаться в горы, прихватив большой топор. Глаза Дэйва беспокойно забегали, и от Тифани это не укрылось. «Не волнуйся, нагмак фиглов я с собой не взяла», успокоила она его. Это была не совсем правда. Тифани, конечно, сказала Робу-всякограбу, что отправляется в город по корговским делам, и наложила на него и остальных фиглов гейс, чтобы они не пытались последовать за ней. Но все это совершенно не означало, что никто из пикстов не спрятался среди прутьев, чтобы выскочить оттуда в самый неподходящий момент, размахивая большой палкой и вопя Кривенс. Однако гном, услышав, что фиглов в Тиффани нет, перевел дыхание и несмело ухмыльнулся. Со свода арки сочилась вода, и Тиффани ловко уклонилась от веселой капели. «Это Джеффри. Ему нужна метла», – она оглядела длинный ряд арок. «Не так-то просто оказалось вас найти». Вижу, вы переехали. Дейв тем временем пристально рассматривал Джеффри с головы до ног. Тут хорошее место, отозвался гном. Товар подвозят быстрее и старушку маму повидать проще. Ехать, правда, долго. Султан черного дыма, от пронесшегося над ним поезда, накрыл Дейва и Джеффри, а к тому времени, когда Тифани снова увидела их, гном на лице которого остались пятна копоти, уже решил, какая именно метла нужна парню. «Номер три, пожалуй», – заявил Дэйв. «Кажется, у нас как раз есть одна такая в наличии. Лучшая модель на сегодняшний день, ни что-нибудь. Дерево для нее доставили с самых овцепиков. Особое волшебническое дерево». Он погладил бороду, вытряхнул пепел из носа и обошел Джеффри кругом. На волшебника учишься, а, парень. Джеффри вопросительно посмотрел на Тифани. Стоит ли признаваться, что он хочет стать ведьмой? Нет, вмешалась Тифани, точнее, ее внутренняя ведьма. Мой друг Угамон. Гном вытаращился на Джеффри во все глаза, почесал свой железный шлем и спросил: "А кто это такие, госпожа?" Тифани немного подумав сказала: Пока что Джеффри просто помогает мне. И для этого, господа, ему нужна метла. Она принесла с собой две метлы. Свою собственную и еще одну. И теперь протянула вторую гному. Но нам не нужна новая метла. Вы же знаете, мы, ведьмы, передаем друг другу метлы по наследству. Так вот, мне досталась эта метла. И мне кажется, она прекрасно подойдет Джеффри. «Надо только привести ее в порядок. Боюсь, ей требуется небольшой ремонт». При слове «ремонт» из глубин арки показался второй гном-шракер. Вид он имел почти оскорбленный. «Ремонт!» – протянул он таким тоном, будто всякий, отказавшийся от новой метлы со скидкой, упускает величайший шанс в своей жизни. «Ты хочешь, чтобы парнишка начал карьеру на подержанной метле?» Тут он разглядел метлу, о которой шла речь. Отшатнулся и схватился за поясницу. «Это же метла матушки-ветровоск!» Охнул он. «Про это помело, такое рассказывают!» «Что ж, чем не повод показать, на что вы способны?» Лукаво сказала Тифани. «Или дело вам не по плечу?» «Тогда я найду кого-нибудь другого». Ну-ну-ну, ну не надо горячиться! Шракер снял шлем, вытер лоб шерстяной трепицей и раскурил трубку, чтобы потянуть время и как следует рассмотреть метлу. Я буду вам очень признательна, добавила Тифани. Шракер шумно затянулся дымом. Ну! задумчиво начал он, я могу полностью перебрать ее! Может, заменить ручку? «У нас есть специальные мужские ручки для метел!» Подхватил Дэйв. «С выемкой? Ну, сами понимаете, где парню будет гораздо удобнее!» «Всю жизнь мечтал подержать в руках эту метлу!» Признался Шракер. «Поработать с ней!» Но горные гномы говорили, госпожа Ветровозг всегда требовала, чтобы они, ну... «Просто подлатали на скорую руку!» подсказал Дейв, на лбу его пролегли морщины, словно одна мысль о небрежной работе причиняла ему боль. «Ну, я, конечно, не матушка, но я тоже ведьма. А с ведьмой лучше быть в дружбе». Она мило улыбнулась и добавила, «Сейчас я чувствую к вам дружеское расположение. Главное, чтобы так и продолжалось». Повисло молчание, которое очень кстати заполнил пронзительный визг очередного поезда. Сверху повалил дым и сажа. «Э, «Госпожа Ветровоз была очень могущественной ведьмой!» Осторожно высказался Шракер, когда все стихло. «И как я слышал, никогда не платила за работу!» Мрачно добавил Дейв. «У меня есть деньги!» Вмешался Джеффри. До этой минуты он благоразумно помалкивал, предоставив переговоры Тифани, но ведь речь все-таки шла о его метле. Гномы радостно вскинулись. Шракер, как заметила Тифани, едва удержался, чтобы не потереть руки. «Кое-какие деньги у моего друга и правда есть», — решительно сказала она. «Но я обещала помочь ему в этом деле и не хочу, чтобы он тратился. Мы поступим иначе». Я заплачу обами. Обы, то есть обязательства, были гномей валютой. К чему тратить золото, если можно обойтись без него? Люди назвали бы это услуга за услугу. Разница заключалась в том, что обы можно было передавать друг другу. Обязательства ведьмы ценились особенно высоко, и Тифани это знала. Послушайте, не так уж все и страшно с этой метлой. Шракер тяжело опустился на полный ящик, как попало набитый крепкими прутьями. Сноска. В некоторых обстоятельствах удобно, когда слои одежды на тебе исчисляются двузначными числами. Гномы любят носить по несколько кольчуг и курток. И, разумеется, традиционную шерстяную безрукавку, с которой и кольчуга уже без надобности. Конец сноски. Забавно, что ты это предложила. Медленно проговорил он. Меня видишь ли боли в пояснице донимают. Это из-за работы все. Можешь помочь? Ладно, не двигайся. Тифани обошла гнома сзади. Спустя минуту гном робко пошевелился, потом выпрямился и лицо его удивленно вытянулось. Ничего себе! Как ты это сделала? Я забрала твою боль, пояснила Тифани. «Теперь она моя. И должна тебя поздравить. Ты очень хорошо с ней справлялся. Боль-то не шуточная. А сейчас она висит в воздухе. У меня на привязи». Гномы машинально запрокинули голову и уставились поверх Тифани, словно рассчитывали увидеть там воздушный шарик с надписью «Боль». Но ничего не увидели. Только капля маслянистой жидкости упала с потолка прямо в бороду Дейва. Под этими арками случайно нет каминотесной мастерской? – спросила Тифани, глядя, как Дейв стащил шлем и принялся скрести бороду. Я могла бы расколоть большой камень этой болью, а впрочем. Она присмотрелась к шлему. Сойдет и он. Дейв положил шлем на землю, и Тифани метнула туда комок боли. <Связь> Ужас у гнома шлем покоробился, от него взметнулся столб пара и смешался с клубами паровозного дыма. Таким образом, за работу было уплачено вперед, И Шракер, который будто заново родился, взялся за дело с твердым намерением превзойти сам себя. Для начала он внимательно оглядел как Джеффри, так и старую метлу, словно приступил к собственному магическому ритуалу. «Э «Как вы носите, сэр?» – спросил он. «Налево, направо». «Ну, обычно...» «Куда нужно, туда и несу», – неуверенно ответил Джеффри. Пришлось гномам быстренько объяснить ему, о чем речь. «Ах, да», – сказал Джеффри. «Я как-то не думал об этом». Шракер рассмеялся. «Ладно, забыли. Теперь все зависит от меня. Пожалуй, можете зайти завтра. К тому времени эта метла у меня будет летать как миленькая».